Привет, Феликс, воскликнул гость. Рад видеть тебя снова дома. Когда ты вернулся? А, это ты и Мартин. Входи. Я приехал в воскресенье вечером. Я у тебя не задержусь. Наоборот, нужно, чтобы ты пошёл к нам четвёртым для партии в бридж. С нами Том Брайс, и он привёл с собой друга, молодого юриста из Ливерпуля. Ты ведь придёшь, верно? Человек, которого называли Феликсом, недолго колебался, прежде чем ответить. Спасибо, приду обязательно, но я сейчас без прислуги и не успел переодеться. Войди на минутку и подожди меня. Тогда вопрос по существу. Поужинал ли ты, если никого нет из прислуги? Я поел в городе, а домой вернулся только что. Они вошли в дом, И дверь закрылась. Через несколько минут оба появились снова и заперев за собой замок, исчезли в мраке дорожки, а новый щелчок ворот возвестил о том, что они вышли за пределы участка. Как только донёсся этот звук, незнакомый наблюдатель в проулке тихо устремился им вслед, и констебль Уолкер остался в полном одиночестве. Когда горизонт оказался чист, он тоже вернулся на просёлок, дошёл до перекрёстка с шоссе и свернул на него в сторону Лондона. При этом церковные часы где-то в отдалении пробили 9. Добравшись до первой попавшейся гостиницы, он заказал кружку эля и в разговоре с хозяином заведения выяснил, что находится рядом с деревней Брент, стоящий у Грейт Норт Роуд. А поместье мистера Феликса носит название Сен-Мало. Он также поинтересовался, где находится ближайший общественный телефон, который, по счастью, оказался совсем рядом. Уже через несколько минут констебль разговаривал со Скотланд-Ярдом. Ему пришлось некоторое время ждать, пока на службу вызовут уехавшего домой инспектора Бернли. Через 15 минут Волкер сумел все доложить и попросить дальнейших указаний. Инспектор подробно расспросил его о местонахождении дома, а потом приказал вернуться на прежнюю позицию под прикрытием деревьев и следить за развитием событий. «Я выезжаю со своими людьми немедленно. Встретимся с вами у калитки в живой изгороди, описанной вами». Констеблю Уолкер поторопился обратно, и когда снова оказался на месте, он сказал, Часы пробили 10. Он отсутствовал ровно час, а инспектор Бернли тем временем вызвал такси, тщательно изучил маршрут и расположение поместья Сент-Мало на подробной карте. А потом вместе с тремя другими полицейскими отправился в путь. По дороге они сделали крюк, чтобы заехать в район Walpole Terrace на Queen Mary Road, где обитал Том Броутон. Молодой человек пришёл в полный восторг, когда его пригласили присоединиться к группе. Пока они ехали, инспектор подробно объяснил местоположение дома и примыкавшего к нему участка, указав каждому из подчинённых, где он должен будет находиться и как действовать при различных изменениях обстановки. Улицы даже в такое час оказались забиты транспортом и людьми. Но машина всё же добралась до начала Great North Road задолго до 11 часов. Преодолев значительное расстояние, инспектор рассудил, что они находятся уже где-то неподалёку от усадьбы. Такси прижалось к обочине, и водитель заглушил двигатель. Пятеро мужчин пошли дальше пешком в полном молчании. "Ожидайте здесь", шепнул инспектор и пропал в темноте. Он обнаружил описанный ему проселок и, ступая бесшумно, добрался до калитки, в которую вошел, застав констебля Уолкера, по-прежнему притаившимся за деревом. «Я инспектор Бернли», — все так же шепотом представился он. «Кто-нибудь заходил за это время в дом или выходил из него?» «Никак нет, сэр». «Тогда оставайтесь на посту, пока я расставлю своих людей». Он вернулся к общей группе и приглушённым голосом уточнил прежние инструкции. Вам надлежит занять указанные точки для наблюдения. Свисток будет означать приказ немедленно пройти к дому. Вы, мистер Броутон, следуйте за мной, но соблюдайте полную тишину. Инспектор и его молодой спутник вернулись на просёлок и остановились у калитки. Остальные трое полицейских разместились по периметру прилегавшей к усадьбе территории. Все замерли в ожидании. Броутону показалось, что прошла целая вечность до того, как часы вдалике пробили 12. Они с инспектором стояли рядом, скрыты изгородью. Несколько раз он порывался что-то сказать шёпотом, но Бернли никак не реагировал на его слова. Стало по-настоящему холодно, а звёзды сияли на небе ещё ярче. Поднялся лёгкий ветерок, зашелестев в ветвях изгороди и в листьях деревьев. Неугомонная собака по-прежнему временами поднимала лай где-то по соседству, чуть правее их местоположения. По дороге проехала телега, колёса которой раздражающе скрипели. Противный звук доносился ещё очень долго, причём создавалось впечатление, что его источник находится сразу в нескольких местах одновременно. Затем быстро проехал автомобиль, бросив отсвет фар на деревья. Но по-прежнему ничего больше не происходило. Казалось, минула вечность, и часы пробили час ночи. Залился лаем ещё один соседский пёс. Ветер усилился, и Броутон пожалел, что не догадался надеть тёплое пальто. Ему отчаянно хотелось пройтись по просёлку, чтобы размять затёкшие и замёрзшие ноги. Но засов в ворот, располагавшихся ближе к дороге, заскрижетал, и по гравию зазвучали шаги. Они выжидали не шелохнувшись, чтобы шаги приблизились. Вскоре показалась чёрная тень человека, направлявшегося к двери дома. Раздался звон ключей, потом щелчок открывавшегося замка. Проём входа на мгновение заградила та же чёрная фигура, которая почти сразу пропала внутри дома, закрыв за собой дверь. Теперь уже Бернли горячо зашептал на ухо Броутону: "Я сейчас позвоню в дверь". а когда он откроет, направлю луч фонарика прямо ему в лицо. Смотрите внимательно, и если будете уверены, убеждены на сто процентов, что это Феликс, произнесите слово «да». Больше ничего, только «да». Вы меня поняли?» Затем они оба вошли в калитку и, не скрываясь, подошли к двери.